Глава вторая. Санкт-Петербург. Нева — красивая река, с Темзу Лондонского моста. Она не длинна, берет начало из Ладожского озера, и совсем недалеко от него уже впадает в Финский залив. Еще раз прокрутились колеса парохода, и мы поплыли вдоль гранитной набережной, у которой выстроилась целая флотилия пароходиков, барж и лодок. По другую сторону реки, то есть справа, если смотреть вверх по течению, видны крыши огромных судоремонтных помещений. Там находятся доки. Слева монументальные линии больших зданий с дворцовыми фасадами. Как мне сказали, это были инженерный институт и морской кадетский корпус. Не так-то просто переправить с борта на берег багаж. Чемоданы, дорожные сумки, сундуки, шляпные картонки всевозможные тюки, наваленные в перемешку на палубе прохода к моменту высадки пассажиров. Попробуйте отыскать свои вещи. Однако толпа мужиков живо разобрала всю эту гору и отнесла в находившуюся на набережной таможенную контору, а за каждым из мужиков следовал обеспокоенный хозяин вещей. Почти все мужики носили поверх широких штанов розовые рубахи и сапоги до колен. Другие, хотя погода была необычайно теплой, 10 октября, уже надели тулупы или барани полушубки. Примечание. Книга Теофиля Готье составлена из его корреспонденции в Парижскую газету, которую он отправлял в редакцию во время своего путешествия. Дата 10 октября соответствует новому календарному стилю, принятому во Франции и других странах Европы. Григорианский календарь, утвержденный папой Григорием XIII в 1582 году, в России же до 1918 года пользовались старым календарным стилем — Юлианский календарь, утвержденный римским императором Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры, по которому 10 октября 1858 года соответствует 27 сентября. Конец примечания. Тулуп надевается мехом внутрь, и, когда он новый, дубленая кожа имеет довольно приятный для глаза бледно-розовый цвет сюнги, Он прострочен для красоты и, в общем, не лишен колорита. Но мужик верен своему тулупу, как араб бурнусу. Раз надев, он уже его не снимает это ему и одеяло и кровать он носит тулуп днем и ночью и по всем углам на всех скамейках и печках где придется заваливаться в нем спать таким образом эта одежда скоро замусоливается засаливается начинает блестеть и принимает цвет битума который так любят испанские художники изображая смешные сценки из крестьянской жизни но не в пример моделям Рибера и Мурильо, русский мужик чист под грязными своими лохмотьями, ибо он каждую неделю ходит в баню. Эти люди с длинными волосами и окладистыми бородами, одетые в шкуры животных, привлекают внимание иностранца своей крайней контрастностью с великолепной набережной, откуда со всех сторон видны купола и золотые шпили. Однако не подумайте! что у мужиков дикий и страшный вид. У русских мужиков мягкие умные лица, а вежливое их обращение должно бы устыдить наших грубиянов насильщиков. Таможенный досмотр моего чемодана прошел без особых происшествий, только сразу и очень просто, там же, где лежало мое белье, были обнаружены бедные родственники Бальзака и крылья кара Шарля де Бернара. Книги взяли, предупредив, что нужно зайти в комнату цензора, где мне их, конечно же, вернут. После того, как были выполнены все формальности, я свободно мог отправиться в город. Множество дрожек и восков для багажа ожидало перед таможенной конторой, и извозчики могли быть уверены, что получат седока. Я хорошо запомнил по-французски название места, где мне рекомендовали остановиться, Но беда была в том, как его перевести кучеру на русский язык. Тут появился возница, слуга из тех, что, не зная ни одного иностранного слова, постепенно составляет для себя некий франкский язык, весьма похожий на жаргон псевдотурок в церемонии во дворянстве. Он увидел мое затруднительное положение, кое-как понял, что я хотел бы добраться до гостиницы России господину Клею. Гостиница «Россия» или русская гостиница находилась по адресу Итальянская улица, ныне улица Ракова, дом 7, и принадлежала петербургскому купцу второй гильдии, французу по происхождению, господину Клею. Ныне это часть помещений гостиницы Европейская. Он сложил мои вещи на распуске, забрался на повозку около меня, И вот я уже в дороге. Роспуски — это низкая телега самой примитивной конструкции. Два и два обтесанных бревна положены на четыре небольших колеса. Вот и вся сложность. Только что я вышел из-под власти величественного и молчаливого царства морских пучин, и теперь вихрь людской суеты и суматоха большой столицы несколько оглушили меня, словно во сне... Вы двигаетесь среди незнакомых предметов, жадно стремясь все увидеть, но не видите ничего. Вам кажется, что вы все еще качаетесь на волнах, особенно когда вас бросает из стороны в сторону и трясет на такой повозке без рессор, как Роспуски, да еще по неровной мостовой. Но, несмотря на самую жестокую тряску, я ничего не терял из виду и пожирал глазами все новые картины, Проплывавшая передо мною. Скоро мои распуски покатили по мосту, который, как я узнал позже, назывался Благовещенским или попросту Николаевским. Ныне мост лейтенанта Шмидта. В 1936 году при перестройке моста с целью освобождения его от разветвлений, неудобных для интенсивного уличного движения, часовня была снята. К нему ведут две подвижные части, которые разводят, чтобы пропустить пароходы, и затем сводят таким образом, что мост образует букву «У» с короткими верхними разветвлениями. На месте их соединения стоит очень богато украшенная часовня, мозаики по золоту которой я успел увидеть лишь мельком, на ходу. До конца проехав этот мост на гранитных боках и с железными арками, Повозка свернула на английскую набережную, вдоль которой красовались фасады и колонны дворцов или не менее великолепных особняков, выкрашенные в веселые тона с выступающими над тротуарами, балконами и эркерами. Большая часть домов в Санкт-Петербурге, как в Лондоне и в Берлине, построена из кирпича, покрытого разной окраской штукатуркой, делающей более четкими архитектурные линии зданий, и производящий прекрасный декоративный эффект, проезжая мимо них и заглядывая в низкие окна, я любовался банановыми листьями и тропическими растениями, цветущими в натопленных квартирах, похожих на теплицы. Английская набережная выходит на угол большой площади, где Петр Великий Фальконе, протягивая руку к Неве, вздымает на дыбы коня на вершине скалы, служащий цоколем памятнику. Я тотчас же узнал его по описаниям Дидро и рисункам, которые мне довелось видеть. В глубине площади величественно вставал гигантский силуэт Исаакиевского собора с золотым куполом, тиарой из колонн, четырьмя колокольнями и восьмиколонным фасадом. На ту же площадь выходила параллельная набережная улица, где на парфировых колоннах бронзовые статуи, Крылатые женские фигуры, символизирующие победоносную славу, несли в руках пальмовые ветви. Все, что я, пораженный новыми городскими перспективами, смутно и наскоро заметил при быстрой езде, составило в моей голове чудесный ансамбль прекрасного вавилонского города. Продолжая двигаться в том же направлении, я вскоре увидел огромный дворец Адмиралтейства — С крыши квадратной башни в форме храма, украшенной небольшими колоннами, устремилась вверх тонкая золотая стрела с флюгером в виде корабля. Ее видно издалека, и она бросилась мне в глаза еще из Финского залива. На деревьях аллей, окружающих Адмиралтейство, еще держалась листва, несмотря на то, что была поздняя осень. Далее, в центре следующей площади, на бронзовом цоколе, Поднимаясь к небу, Александровская колонна, огромный монолит розового гранита, на котором водружена скульптура ангела, держащего крест. Я только мельком взглянул на нее, так как мои распуски свернули в сторону и устремились по Невскому проспекту, который в Санкт-Петербурге. Все равно что улица Риволи в Париже, Риджен-стрит в Лондоне, Алкала в Мадриде, улица Толедо в Неаполе, Это главная артерия города, самое людное и оживленное место. Невский проспект, торговая улица и в то же время самая красивая в Санкт-Петербурге. Лавки сдаются здесь не дешевле, чем на итальянском бульваре в Париже. Это в высшей степени своеобразная смесь магазинов, дворцов и церквей. На вывесках золотом сияют красивые буквы русского алфавита, в котором есть несколько греческих букв, и четкая форма которых удобна для написания. Роспуски неслись очень быстро, и все видениями мелькало перед моими глазами. Прежде чем я успел опомниться, я уже оказался перед крыльцом гостиницы «Россия», хозяин которой здорово разругал возницу, усадившего мою милость на столь ничтожную повозку. Расположенная на углу Михайловской площади, ныне площадь искусств, рядом с Невским проспектом, гостиница «Россия» величиной с Лувр в Париже. Ее коридоры длиннее многих улиц, и пока их пройдешь, можно порядком притомиться. Нижний этаж занят обширным обеденным залом, украшенным комнатными растениями. В первом помещении настойки были расставлены и ледка, белый и черный хлеб, разного сорта сыры, бутылки горькой можжевеловой водки, кюмеля, простой водки. По русскому обычаю эти кушания подают для аппетита до еды. Закуски здесь подаются до еды, а я в своей жизни достаточно попутешествовал и не нахожу странным подобный обычай. Во Франции закуски подавались в дополнение к основным блюдам, Примечательно, что в наше время слово закуски объясняется во французских толковых словарях как подаваемое до еды блюдо. В каждой стране есть свои привычки. Подают же в Швеции суп на десерт. У входа в зал за перегородкой была устроена вешалка, где каждый мог оставить свое пальто, кашне, плед и голоши. Между тем было не холодно и термометр показывал на улице семь-восемь градусов тепла. Столь предосторожности в такую теплую погоду удивили меня, и я посмотрел в окно, не побелел ли снег крыши. Но санкт петербургской крыши окрашивал только слабый розовый свет заходившего северного солнца. Однако повсюду были вставлены двойные рамы, огромные дровяные склады загромождали дворы, К зиме готовились должным образом. Окна моей комнаты тоже были законопачены. Между рамами насыпан песок, в который поставлены розетки с солью, так как соль впитывает влагу и предотвращает образование серебристых разводов на стеклах, когда наступают зимние морозы. Медные печные зевы, похожие на глотки почтовых ящиков, приготовились извергать потоки разогретого воздуха. Но зима в этом году опаздывала против обыкновения, а двойные рамы уже создавали в комнатах приятную теплынь. В меблировке комнат не было ничего сколько-нибудь характерного, кроме огромного обтянутого кожей дивана, который встречается буквально повсюду в России. Эти диваны со множеством подушек, между прочим, более удобны, чем кровати, как правило, очень плохие. Первый и бесцельный выход в незнакомый город, о котором вы долго мечтали, — одно из самых ярких впечатлений путешественника. Оно с лихвой усталость от дороги. Кстати, будет сказать, что ночь своими тенями и внезапными отблесками света, своей таинственностью и фантастическими преувеличениями размеров окружающих предметов, много способствовала этому упоительному путешествию. Что глаз не видит, дополнит воображение. Реальность не предстает перед вами в слишком четких контурах, виды лишь намечаются широкими мазками, как на картине, которую художник только набросал и намерен закончить позже. Итак, я иду медленным шагом вдоль тротуара, спускаясь по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. Я смотрю то на прохожих, то на ярко освещенные лавки, либо погружаюсь взглядом в подвалы, напомнившие мне берлинские погреба или гамбургские туннели. На каждом шагу за красивыми витринами я вижу выставки искусно разложенных фруктов, ананасы, португальский виноград, лимоны, гранаты, груши, яблоки, сливы, арбузы. Тяга к фруктам так же велика в России, как тяга к конфетам у немцев. Они стоят очень дорого» что, однако, подталкивает людей покупать их еще больше. На тротуарах мужики предлагают прохожим зеленые, на вид прикислые яблоки, и на них находятся покупатели. Эти яблоки почему-то продаются на всех углах. Сделав свою первую вылазку, я вернулся в гостиницу. Если детей укачивают, чтобы они заснули, то мужчины предпочитают засыпать в неподвижности. В течение трех ночей... Море достаточно укачило меня в моей пароходной колыбели, поэтому я просто мечтал поспать, наконец, в прочно стоящей на полу кровати. Но все же и сейчас, сквозь сон, я смутно чувствовал качку, как будто меня все еще болтало по морским волнам. Я уже много раз испытал это странное ощущение. Даже святая святых, столь ценимый понургом пол в коровнике, кто бы вас в этом не уверял не является таким уж быстрым средством избавления от кошмаров, которые порядком истерзали вас в путешествии по поверхности водных равнин.